Этот день запомнился ей надолго, хотя лейтенант Грин, вернувшись к своим курсантам, еще не подозревала, каково истинное значение произошедших на виртуальном полигоне событий. «Возвращаемся!» Выстроив кадетов, скупо объявила она, все еще находясь под впечатлением пережитого. «Сегодня занятий не будет. Можете сходить в увольнение, но чтобы к отбою все были на местах. Проверю!» Не очень убедительно пообещала она. Легкое касание языка и мир вокруг поблек. И стайл, оставив после себя лишь ровный свет панорамных стереоэкранов шлема, да неприятный железистый привкус во рту. Снимая с головы шлем, Шейла через открытую дверь слышала, как в комнате офицеров орёт капитан Даггер. «Я вам покажу программный сбой, мать вашу! Вы за что зарплату получаете? Что? Мне по одному месту все ваши проблемы. Я спрашиваю, какого хрена моя мишень подкрадывается сзади и всаживает мне нож в шею?» «У нее такая программа, да?» Под аккомпанемент вопли Даггера Шейла прошла по узкому коридору, соединявшему виртуальный модуль с другими служебными помещениями. Ее короткостриженные волосы приятно холодил ток воздуха из системы регенерации. Казалось бы, все позади, но неприятный инцидент не шел из головы. Кто вмешался в последнюю секунду, отведя от нее роковой выстрел? Неужели вправду фантом? На секунду ее смутил этот вопрос, мысленно заданный самой себе. То, что Фантом напал на Капитана, еще можно было объяснить. Мишени на рубежах были запрограммированы на минимальное сопротивление. Но поведение второго уже никак не укладывалось в рамки программы. Ведь он ринулся защищать ее. Шейла остановилась. Капитан по-прежнему безнавался за приоткрытой дверью. «Послушай, Дагер, Она вошла в комнату офицеров, как была в пропахшей потом экипировке, с виртуальным шлемом в руках. Джон поперхнулся очередным ругательством и погасил экран связи. Уничтожающий взглянув на Шейлу, которую он никогда не питал симпатией, Дагер угрюмо спросил. «Пришла выразить свои соболезнования?» В его голосе в данный момент не было ничего, кроме раздражения. «Еще бы! Так вляпаться на глазах всего полигона, поддаться виртуальной мишени!» «Ты можешь на минуту успокоиться?» – сдержанно осведомилась Шейла. Капитан демонстративно возвел глаза к потолку. «Я спокоен», – спустя пару секунд сообщил он. «Хорошо». Шейла ни награмм не поверила его словам, но в конце концов она была обязана доложить. «Джон, на полигоне рехнулась не только твоя мишень». «Не понял». Бровь капитана Даггера удивленно поползла вверх. «Тебя что, тоже?» «Нет», – сухо отрезала Шейла. Откровенно говоря, ее злил один вид этого офицера. Но сказав «а», хочешь не хочешь, приходилось продолжать. Мой фантом отколол кое-что похлеще. Он кинулся меня защищать. «Слушай, Грин, это не смешно». Набычившись, оборвал ее Дагер. «Решила поиздеваться надо мной?» «Я обязана доложить, но не обязана слушать, как ты орешь». «Да? А в любви он тебе не объяснялся? Ты не бредишь, лейтенант?» Даггера опять понесло. Если у тебя проблемы, обратись в технический отдел, они помогут. Шейл решила больше не вмешиваться. Пусть орёт. Его теперь остановишь разве что еще одним точным ударом, чтобы насмерть. Программный сбой на виртуальном полигоне доставил ей не меньше неприятных минут, чем Джону. Но в отличие от него, она не собиралась орать на компьютерных техников. Хватит с них Даггера. Они сейчас наверняка и без ее окриков летают, как штурмовые истребители в ущельях Ганимеда. Глупо было стревать, с досадой подумала она, захлопнув за собой дверь. Пошло все к черту. Она была уверена, что к завтрашним занятиям все уляжется, встанет на свои места, будет изучено и откорректировано. Не зря же в штате Центра виртуальной подготовки подвязался целый отдел по борьбе с программными вирусами и прочей дрянью которая время от времени заводится в любом, даже самом защищенном компьютере. Дагер прав, хоть и орет, как портовый грузчик. Пусть ребята пропашут носом свои винчестеры, а она лично собиралась использовать так неожиданно выпавший ей выходной на то, чтобы выспаться. Эта мысль немного ободрила Шейлу. Действительно, из-за очередного конфликта в системе Юпитера им приходилось готовить кадры миротворцев по ускоренному варианту. И за последние несколько месяцев она толком-то и не спала больше 3-4 часов в сутки. Сбросив тяжелый виртуальный костюм, который, освободившись от молний, ополз к ее ногам грудой потного хлама. Робот позаботится, вон он уже ползет пучеглазый. Она зашла в душевую кабинку и с наслаждением подставила усталое тело под теплые, ласкающие струи воды. Закрыв глаза, она минуту стояла лениво массируя пальцами свои коротко стриженные волосы. Собачья жизнь на Вегасе. Бесконечные, изнурительные даже для нее тренировки. Утилитарные условия жизни. Все это, откровенно говоря, уже достало. Но что она могла изменить? Ей оставалось еще полгода призебать тут, прежде чем состоится повторная комиссия, которая либо оставит ее тут еще на год, либо милостиво вернет в строй, позволив, наконец, вырваться со осточертевшего Вегаса. Дело в том, что центр виртуальной подготовки, расположенный в ступице огромного колеса станции Вегас, являлся неофициальным местом ссылки для проштрафившихся офицеров, чьи дела по той или иной причине не попали на рассмотрение в трибунал ООН. Об обстоятельствах своего назначения на Вегас Шейла предпочитала не вспоминать. На этой теме лежал жесткий внутренний запрет хотя она уже жалела, что не настояла на рассмотрение собственного дела именно в трибунале. Но прошлого не вернешь. Она сама согласилась на Вегас. Что ж теперь? Массируя волосы, ее пальцы внезапно наткнулись на крохотный, прикрытый влагонепроницаемой заглушкой разъем, расположенный чуть ниже затылка. Только сейчас, ощутив под подушечками пальцев колючий бугорок, она окончательно поняла, как давно... В ее жизни не было ни единой отдушины. Короткий сон, выпадающий урывками между прибытием новых групп курсантов, которых Шейла водила на полигон, сверх списка своих основных воспитанников, никак не предполагал посещение вегасовских вселенных. А ведь у нее был свой небольшой виртуальный мирок, та маленькая отдушина, куда Шейла старалась сбежать, когда жизнь уж окончательно переставала ей нравиться. А ведь я не была там почти три месяца. Внезапно подумала она, набирая в ладонь жидкое мыло. Все, решено. Пусть Дагер сам пишет рапорта и ругается с отделом технической поддержки. Сегодня я иду спать по полной программе.